Память святого мученика Диамида Святой Диамид был родом из города тарса Киликийского. По занятию он был врачом, верой уже был христианин. И врачевал не только тела, но и души людские. Ибо он увещевал еленов уверовать в Бога и просвещал их подготавливая ко святому крещению. В царствование императора Диоклетиана святой Диамид оставил Тарс и пришел в город Никею, находившийся в Эфинии. И здесь, по обыкновению своему, святой Диамид творил врачевание, причем врачевал не только лекарственными средствами, но главным образом призыванием всесильного и цельбоносного имени Господа нашего Иисуса Христа и знамением Чеснага Креста. Многих идолопоклонников он обратил к вере во Христа благодаря своему искусству врачевания, а также и учениям своим. Когда император Диоклетиан бывший в то время в странах восточных, узнал об этом, то послал воинов взять святого. Когда воины прибыли к тому месту, то нашли святого Диамида, уже умершим о Господи. Однако отсекли мертвому главу, дабы отнести ее к императору. Но тотчас, по отсечении главы, воины те лишились зрения, и стали слепыми, так что их повели другие к царю, причем они несли отсеченную главу святого мученика Диамида. Когда император увидел главу, а также увидел и слепых воинов, то приказал им тотчас же отнести главу и приложить ее к телу на свое место. Лишь только воины сделали так, как тотчас же прозрели, И уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, Бога истинного, коему воссылается слава вечно. Аминь.